Глава 29 Благодаря умиротворяющему вмешательству Глории Гейнер на душе у присутствующих вновь стало тепло, а настроение было на отметке ясно. Беглецы решили перекусить и съехали с регионального шоссе в сторону небольшого городка. Алекс ничего не ел со вчерашнего дня, и его желудок настоятельно требовал еды, чего с ним не было уже долгие месяцы. С самого начала депрессии он испытывал отвращение к пище, которая убивала всякий аппетит. Сегодня он был голодный, как волк, и это его радовало. Максим, пожелавшая сама выбрать ресторан, предпочла паб. «Там можно и поесть, и выпить», — так объяснила она свой выбор. «Но поесть и выпить можно в любом ресторане». «Да, но в пабе подают хорошее пиво». «Мне казалось, вы пьете виски?» «Я стараюсь расширять свои горизонты». «Ах, да! Как же я забыл! Это то, что рекомендуют Далай-Лама и Кунфу панда «Наконец-то что-то застревает у тебя в голове!» Максин уже направлялась к столику, на который им указала рукой официантка в джинсах и футболке. Алекс пошел за ней, оборачиваясь направо и налево, желая проверить, не узнал ли их кто-нибудь. Максин это заметила. «Великое преимущество пабов в том, что тут темно. Значит, у нас больше шансов остаться незамеченными. Не забывайте, что мы должны выглядеть как обыкновенные люди. Я-то выгляжу как обычный человек. А вот ты, постоянно оглядывающийся по сторонам, сильно смахиваешь на типа, которого разыскивает полиция. Так меня и разыскивает полиция. О том и речь. Максим положила конец дебатам, вооружившись меню. «По вторникам в доме престарелых всегда дают спагетти под соусом болоньезе. Но спагетти под соусом болоньезе — это вкусно. Я их ненавижу. Нам повезло. Сегодня пятница. Что я действительно ненавижу, так это повторение. Что за интерес заставлять нас есть по вторникам одно и то же блюдо? И я еще тебе только про вторник рассказала. Но еда одинаковая во все дни недели. Никаких сюрпризов, приевшийся вкус спагетти под соусом болоньезе и чавканье жующих стариков. Алекс стал изучать меню, чтобы не представлять себе эту картину. Больше всего ему не хотелось терять вновь появившийся аппетит. Вдруг его посетила одна мысль, когда он увидел, какие предлагались блюда. У школы нас могут арестовать и упечь в тюрьму, я предпочитаю как следует воспользоваться своими последними обедами на свободе. А я перед возвращением в дом престарелых, ведь в тюрьме еда, несомненно, вкуснее». Максим открыла свою огромную сумку и достала оттуда маленькую серебряную пудреницу. Затем она кокетливо припудрила нос. «Вы хотите разбить еще чьи-то сердца? Прекрати говорить глупости и не напоминай мне про господина Ламуре. Это смешно. Она удовлетворенно улыбнулась зеркальцу и продолжила: «Я хочу убедиться, что выгляжу прилично. Вот и все. Мы ведь в ресторане». Алекс огляделся. Их соседями по столикам были молодые люди, пришедшие сюда отдохнуть между занятиями и поиграть в дартс. «Да ты заведения с руками замасленными фиш энд чипс. Кажется, здесь это заботит только вас. Если мир элегантных и утонченных нравов рушится, это не значит, что я должна пойти на дно вместе с ними. Я же не капитан Титаника», — заметила она, подкрашивая губы бледно-розовой помадой. Молодой человек чуть было не спросил, видела ли она легендарный корабль, но вовремя вспомнил, что он затонул в 1912 году. Он взглянул на свою визави. Она, конечно, была не молода, но 1912 год — это, пожалуй, чересчур. Максим аккуратно убрала свои косметические принадлежности в сумку, достала кошелек и начала пересчитывать деньги. Алекс вырвал их у нее из рук и спрятал под стол. Из-за вас нас вычислят. Это очень опасно доставать деньги на виду у всех. Их могут захотеть украсть. Особенно у такой. Брови Максина хмурились, и знаменитый мрачный взгляд, от которого трепетало столько учеников, устремился на Алекса. Какой? Такой старой дамы. «Это ты хотел сказать?» «Совсем нет», — оправдывался Алекс, которому было не по себе. «Я хотел сказать такой красивой женщины в отсвете лет, которая невольно обращает на себя внимание». Он вытер лоб, чтобы пот его не выдал. Максим, судя по всему, была довольна. «О, вот это мне нравится!» Мрачный взгляд исчез, и Алекс с облегчением понял, что в угол его не поставят. И все же не стоит доставать деньги на глазах у всех. Он посмотрел под стол. Пачки купюр торчали из кошелька. Особенно, когда у вас их столько. Я закрыла все счета. Не оставлять же их без дела, если я собралась, ум... собралась поехать в Брюссель. Эти аргументы убедили Алекса. В конце концов, она права. Ведь это ее деньги, и она имеет право их тратить, как ей хочется. Не понимая, почему вы выбрали пап, с такими деньгами вы могли бы пойти в дорогой ресторан. Ты про те заведения, где тебе подадут три кружочка морковки, шелуху от лука, топинамбур с парой кубиков говядины и назовут все это ассорти из редких овощей и саты из говядины по бабушкиному рецепту? Алекса рассмешили витиеватые слова Максин забавно изображавший официанта. воодушевившись произведенным эффектом, она продолжала. «А эти шефы, подающие тебе кокотницу с яблочными профитролями и представляющие их как усовершенствованные профитроли, кто их просил усовершенствовать профитроли? Они и так были очень вкусными, особенно с яблоками». «Окей, я понял. Руки прочь от профитролей». Максим снова взяла в руки меню, но не посмотрела в него. «Честно говоря, мне хочется есть руками». Алекс взглянул на покрытые тонкой морщинистой кожей руки старой дамы. «Руками?» «В доме престарелых нам запрещают это делать. Считается, что это признак деменции». Они видят в нас слабоумных еще до того, как мы действительно такими станем. Как будто мы не сегодня-завтра забудем, как пользоваться вилкой. Впрочем, мы едим в основном ложками. Нам почти все дают в виде пюре. Но не по вторникам, когда спагетти под соусом баланьезы. Максим улыбнулась. Да, не по вторникам. Но, впрочем, тесто так разваривается, что фактически превращается в пюре. Алекс понимал, что воспоминания об этих скудных трапезах в доме престарелых неприятны его спутнице, и сменил тему. И что же вы собираетесь заказать теперь, когда можно спокойно есть руками? Максим в предвкушении деликатесов широко открыла глаза. Большой бургер. Идет. Картофель фри. Берем. Много соуса. Отлично. И пиво. Тогда маленькая, нам ведь ехать, и потом ваш виски из меня еще не выветрился. А на гарнир лук, огурцы, перец и... Давайте остановимся. Думаю, этого достаточно. К ним направлялась официантка. Темные волосы, собранные в небрежный пучок, подчеркивали черный цвет ее глаз. Одета в стиле рог подстать пабу, что однако не мешало заметить ее независимую поступь. Едва заметив, что девушка идет к их столику, Алекс опустил голову. Максим точно не знала, боялся ли он, что их узнают, или смутился. Она склонялась скорее ко второму варианту. «Что будете заказывать?» «Чизбургер с соусом, картошкой, луком, огурцами, перцем и пиво». «Спасибо», — сообщила Максим, получая удовольствие от одного только перечисления предстоящих лакомств. Официантка, уставшая от жизни, не удосужилась повторить заказ, ограничившись пометкой в блокноте. Затем повернулась к Алексу. Тот по-прежнему сидел, не поднимая головы. Он надеялся, что Максин проявит инициативу и закажет за двоих. Он совершенно не жаждал говорить с девушкой, его ровесницей. Это уж было слишком. Еще того хуже, она была симпатичной. Официантка терпеливо ждала. Максим пнула его ногой под столом. Он и сам знал, что не может бесконечно сидеть в прострации и не сможет превратиться в мышонка, удрать под стол и забиться в норку. Сколько раз уже он безуспешно надеялся на это. Но он мог бы изобразить, что ему плохо. Возможно, это и сработает. Точно. Сейчас он сделает вид, что теряет сознание. Надо только закатить глаза и рухнуть на пол». Может быть, ему удастся даже биться в конвульсиях, чтобы выглядело правдоподобнее. И тогда Максин ничего не останется, как сделать заказ за двоих. Старая дама двинула ему по ноге, а потом и по локтю. Но и хулиганка — это Максин. У Алекса уже не оставалось времени, чтобы падать в обморок. К тому же он никогда не отличался артистическим талантом. Вообще говоря, он ничем не отличался. В школьных спектаклях ему давали самую незаметную роль — ту, где его меньше всего будет видно. Дерево на фоне леса, тростник. Родители, поняв это, перестали приходить на спектакли. Алекс, наконец, поднял голову, упорно продолжая смотреть в пол. Затем открыл один глаз, второй, прочистил горло и, прежде чем Максим предложил ему леденцы от кашля, торжественно объявил «То же самое. Спасибо». Официантка, тем временем успевшая просмотреть все сообщения в своем телефоне, записала заказ и, не говоря ни слова, удалилась. Максим не хотел лишний раз приставать к Алексу. Она и без того подозревала, что он тяжело переживает свою ситуацию и добавлять ему переживания незачем. Муж научил ее, что иногда слишком резкое вмешательство в чужие проблемы, ни к чему хорошему не приводит. Пациент замыкается, и выудить из него хоть что-то становится невозможно. Теперь же Максин чувствовала, что пациент и без того вот-вот замкнется. И тем не менее сложности с восприятием женской привлекательности лежали в основе главной проблемы Алекса. Если он и дальше не будет верить в себя, то никогда не сможет раскрыться как личность, а ее после Брюсселя уже не будет. Надо было подступиться к этой теме с другого бока. Ты заметил, до чего красивая эта официантка? Как глупо, что ее взяли работать в паб, где постоянно темно, ее не разглядишь как следует. Наняли бы лучше какую-нибудь дурнушку. Все равно видны только ноги. Это дискриминация. Максим обрадовалась, что Алекс отозвался. Расскажи мне про ту, из-за которой ты столько страдал. Алекс напрягся. Он не знал, уползли ли ему, как улитки в свой домик, или бежать, сломя голову прочь». Максим испугалась, что поспешила с просьбой. Шарль был бы разочарован, что она напортачила. А она не хотела омрачать его память. «Ты совершенно не обязан говорить, если не хочешь. Но я думаю, что если ты из-за нее дошел до такого состояния, она должна быть необыкновенной». Максим стоило труда сдержать комплимент той, кто лишил Алекса уверенности в себе. Но иного средства, чтобы он ей доверился, она не нашла. Как любому наркозависимому, ему захочется рассказать о том, в чем он испытывает недостаток. Алекс на секунду задумался. Казалось, его мозг закипает. Он боролся между желанием рассказать о ней и неизбежными муками. И он бросился вниз головой в воду. Она стала началом.